Современное общество, как правило, с таким положением и должно считаться. Большая перемена наступает только тогда, когда эта авторитетная инстанция через создание сверх-я переносится внутрь. Тогда феномены совести поднимаются на новую ступень. по существу только тогда и следовало бы говорить о совести и о чувстве вины каждый внимательный человек поймёт и учтёт что в этом беглом обзоре резко разделяется то что в действительности протекает в плавных переходах и что речь идёт не о самом существовании сверхя а его относительной силе и сфере влияния. Все выше сказанное о совести и вине, собственно говоря, общеизвестно и едва ли оспаримо. Тут же отпадает страх перед раскрытием, исследовательно различие между совершением зла и желанием зла, так как от сверх я. Ничего не может быть скрыто, даже и мысли. Правда исчезает и реальная серьёзность положения, так как по нашему мнению, новая авторитетная инстанция в глубочайшем образом с яса прижжённая не имеет никакого основания его тритировать. Но влияние генезиса дающего прошлому и преодоленному право на жизнь выявляется в том, что всё остаётся по существу таким, каким оно и было в начале. Сверх-я мучает грешное я теми же ощущениями страха и только и ждёт случая, чтобы по одвергнуть его наказанием со стороны внешнего мира. На этой второй ступени развития совесть проявляет одну особенность, которая была чужда первой ступени и которую уже не так легко объяснить, а именно она проявляет тем большую твёрдость и подозрительность, Чем человек добродетельнее, так что в конечном счёте как раз ушедшие по пути святости больше всего обвиняют себя в злейшей греховности. Так добродетель теряет часть подобающей ей награды покорное и воздержанное я не располагает доверием своего ментора и как будто напрасно старается его заслужить но тут некоторые были бы склонны возразить ведь это же искусственно созданные трудности строгая и бдительная совесть как раз и является признаком моральных людей И если бы святые выдавали себя за грешников, то делали бы это не без основания, а со ссылкой на искушение удовлетворения первичных позывов, к которому они в особенно сильной мере подвержены. Известно ведь, что при постоянном отречении соблазн только возрастает. а получая время от времени удовлетворение хотя бы временно ослабевает другое явление в этой столь богатой проблемами области этики состоит в том что неудачи то есть внешние лишения сильно способствуют укреплению власти совести в сверхя Пока человеку приходится неплохо, совесть у него мягкая, и спускает я довольно многое. Когда же его постигло несчастье, человек углубляется в себя, признаёт свою греховность, усиливает требования совести, налагает на себя воздержание. И наказывает себя покаянием. Это укрепление морали через неудачи описывает Марк Твен в своем чудесном маленьком рассказе «Первая дыня», которую я когда-то украл. Случайно эта первая дыня была не зрелой. Я слышал этот рассказ в изложении самого Марка Твена. Когда он произнёс название рассказа, он сделал паузу и как бы колеблясь спросил: "Was it the first? Была ли она первой?" Этим он всё сказал. Первая, значит, не осталась единственной. Так вели себя и продолжают вести себя целые народы, но это легко объясняется первоначальным инфантильным уровнем совести, который при интроекции в сверх-я не покидается, а продолжает существовать рядом с ним и за ним. Судьба рассматривается как замена родительской инстанции. Если с человеком случается несчастье, то это означает, что он больше не пользуется любовью этой высшей власти. Из-за угрозы потери ее любви человек снова склоняется перед родительским представительством в сверх-я, которым он в моменты счастья склонен был пренебрегать. Это становится особенно ясным, когда мы, в согласии со строгим религиозным пониманием, будем рассматривать судьбу только как проявление воли Божьей. Народ Израиля считал себя избранным сыном Божьим, и по мере того, как великий Отец не посылал на свой народ ни несчастья за несчастьем, Народ не сходил с ума от этого отношения и не сомневался в могуществе и справедливости Бога, а рождал таких пророков, которые говорили ему о его греховности и из-за сознания им своей вины создал непомерно строгие предписания. своей наследственно священнослужительской религии примечательно насколько иначе ведёт себя примитивный человек когда с ним случается несчастье он винит в этом не себя а фетиш явно не выполнивший своего обязательства и он подвергает его порке вместо того, чтобы наказать самого себя. Итак, мы знаем два источника вины: страх перед авторитетом и более поздний страх перед сверхя. Первый принуждает к отказу от удовлетворения первичных позывов, а второй в силу того, что от сверхя Нельзя скрыть наличие запретных желаний, кроме того, и к наказанию. Мы знаем также, как следует понимать строгость сверх-я, то есть требования совести. Она просто является продолжением строгости внешнего авторитета, который она сменила. а части и заменила. Теперь мы видим, в каком отношении находится отказ от удовлетворения первичных позывов к сознанию вины. Правда, первоначально этот отказ был следствием страха перед внешним авторитетом. Человек отказывался от удовлетворения, чтобы не потерять его любовь, как только человек совершает акт отказа он с этим авторитетом как бы расплачивается и у него не должно остаться никакого чувства вины иначе обстоит дело в случае страха перед сверхя тут отказ от удовлетворения первичных позывов недостаточен